Мортимер позвонил, чтобы заплатить по счету. На звонок явился Боб Глиддери, подручный мисс Абби Поттерсон, хозяйки шести веселых грузчиков. И Юджин со свойственным ему небрежным сумасбродством обратился к нему с вопросом. «А, кстати, Боб, не хотите ли получить место у торговца известью?» «Благодарю вас, сэр, не хочу». У меня и тут место хорошее, сэр Ну что ж, если вы когда-нибудь передумаете Приходите ко мне на разработки Для вас всегда найдется что-нибудь подходящее Благодарю вас, сэр Да, Боб, познакомьтесь Этот человек, что стоит рядом со мной Мой компаньон Он ведет все книги и платит рабочим Хорошая плата за хорошую работу. Такой у него девиз. Лучше и не придумаешь, джентльмены. Премного благодарен. Получив на чай, правой рукой извлекая поклоны своей головы точно таким образом, как некогда накачивал пиво насосом, Боб Глидери скрылся. А Мортебер Лайтвуд не в силах больше сдерживаться, расхохотался во весь голос. Юджин, как ты можешь говорить такие нелепости? А, я в нелепом настроении, и сам я человек нелепый. Все вообще нелепо. Идем отсюда. Мортимеру пришло в голову, что некая перемена, словно подчеркнувшая все, что было в Юджине своевольного, безрассудного и беззаконного, произошла с другом за последние полчаса. Зная наизусть все его причуды, Мортимер заметил в нем что-то новое, какую-то натянутость, которая в то время вызывала в нем недоумение. Они остановились на берегу под откосом, где свистал и рвал ветер, и был хорошо виден дом старика Джесса Хексома. Мортимер, вон где она сидит, видишь? Это у нее светится огонь. Я загляну в окошко. Нет, не надо. Не зачем глазеть на нее. Пойдем к нашему почтенному другу-инспектору. Ладно. Он повел Мортимер к сторожевому посту, и оба они, став на четвереньки, заползли под лодку. После воющего ветра и неприютной тьмы там оказалось гораздо уютнее, чем они думали.